Венера в домах. Типичные варианты интерпретации. Меняются в зависимости от строения Я-Эл. Чувство такта, изысканность в одежде и манерах. Как правило, катастрофически сильная потребность в любви. Чахнет, когда нет обожания и восхищения. Слишком большой акцент на внешнем виде. Очаровывает и притягивает людей, обаяние, добрый нрав. Любит актерствовать и кокетничать. По обстоятельствам вырабатывается сильное стремление к земному комфорту. Плюс одно указание на способности к музыке, поэзии, художеством Или активный зритель, ценитель их. Минус — избыточное внимание окружающих, нарциссизм, инициативность, пассивность и лень. Чрезмерность в наслаждениях, перебор в украшениях. Второй. Вкус к жизни, тяга к материальному, комфорту. Использование обаяния в корыстных целях. Эстетический подход при приобретении вещей, хотя на реальную пользу пофиг. Страсть к коллекционированию. Плюс одно указание на то, что деньги тратятся неохотно и скорее копятся. Интуитивно умеет обращаться с деньгами и ценностями. Жизнь принуждает гоняться за деньгами и неустанно зарабатывать. Денежные дела должны решаться справедливо. Эгоист и ревнивый собственник до денег. Карьера связана с искусством, красотой, одеждой, цветами, парфюмерией, ювелиркой. Минусы. При Юпитере транжирит. При связи с Сатурном — скупой. Жадность. Слишком много хочется удовольствий и благ от жизни, но мало получает. Бессмысленные траты на предметы удовольствия. Третий. Тактичность в общении, готовность к компромиссам. Часто приходится писать сердечные или финансовые послания. Мысли формулируются в приятной форме. Необъективность получаемой информации. Выбирает только то, что нравится. На языке все время тема финансов или красоты и искусства. На ментальном уровне обучаться сложно. Нужна эмоциональность, наглядность, изобразительность хорошие отношения с соседями, братьями, родственниками. Важно, чтобы окружали красивые люди, была атмосфера мягкости и покоя. Мастер комплиментов. Плюс одно указание на романтическое знакомство в транспорте. Профессия, часто торговля или деятель искусств. Четвертый. Тесный эмоциональный и финансовый контакт с родственниками. Дом комфортен и разукрашен, обстановка теплая. Родители связаны с темой красоты и искусства. Глубокая эмоциональная связь с корнями и традициями семьи. Плюс одно указание при гармоничной Венере на хорошее детство в любви, достатке, гармонии. Талант к украшению дома, наследственный. В доме атмосфера уюта, сытости, много растений, статуэток, предметов искусства, мягкая мебель. Плюс одно указание на богатых родителей, хорошее наследство. Минус. Заброшенный неухоженный дом, где все друг другу мешают и много хотят, ничего не делая. Пятый. Плюс одно указание, что не будет проблемы одиночества, часто возникают романы. Приходится находиться в состоянии влюбленности в кого-то что-то. Когда влюбляется, чувства поглощают полностью. Самовыражение в искусстве, живопись, театры, танцы, дизайн, декорирование. Развлечения через праздники и показ мод. Театры, вернисажи, выставки, галереи. Нравится и искусство, и себя показать хочется. Дар обольщения — эротическая магия. Способность воплощать свои эмоции в творчестве. Счастье как бы само идет. Оптимизм. Актеры, художники, деятели искусств. Любовь детей и к детям. Фертильность. Часто везет в азартных играх. Минусы. Прожигатель жизни, который пассивно идет на поводу у своих страстей. Любовные комплексы и зажимы. Хотят много, получают мало. Излишняя склонность к развлечениям. Шестой. Плюс «Я люблю работу, и меня любят на работе». Труд в женском коллективе. Романтические связи на работе. Коллектив на работе в целом гармоничен. Тесные отношения со служивцами. Будет украшать свое рабочее место. От красивых кактусов до фигулик на мониторе. Особое сочувствие к больным. Часто оказывается, что работа любимая приносит что-то приятное. Любовь к домашним животным. Профессии. Дизайнер, кулинар, модельер, флорист, парфюмерия, интерьеры, бухгалтер, массажист. Минус. Недомогание от излишества в удовольствиях. Седьмой. В общении — мягкость, обаяние, тактичность, чрезмерная галантность и слащавость. Денежная тема автоматически всплывает в браке. В отношениях держится подальше от конфликтов, смягчает форму выражения противоречий, напряжение не радует. Умение подать жесткий аргумент в красивой обертке. Контакт не только информационный, но и эмоциональный. Привязанность к партнеру — равенство, гармоничность, деликатность. Все по справедливости. Плюс одно указание на популярность в обществе. Взаимность в чувствах. Мужчина. Утонченная, артистичная, красивая жена с хорошим вкусом. Женщина. Партнер мягкий, дипломатичный, венерианской профессии. Финансист, дизайнер, искусство. Минусы. Слишком легко идет на компромиссы, поэтому можно подвинуть. Основная выгода достается партнеру, так как слишком важно сохранить союз, пару. На Марсе, Сатурне, Уране много расставаний. Женщина — любимый мужчина, ленивый, неверный, склонный к мотовству и зацикленный на своей внешности. 8. Прибыль через брак — хорошее наследство. Сверхвысокая привлекательность для противоположного пола. По обстоятельствам — Повышенная сексуальность натива или акцент на сексе в делах и разговорах. Нет секса, нет любви. Любовь, как частая причина кризисов. Плюс одно указание на способность к аккумуляции больших денег и инвестирования. Плюс одно указание на брак с вдовой. Плюс одно указание на потерю любимого человека на каком-то этапе жизни от болезни или несчастного случая. Деньги через банкинг, эзотерику и консультирование. Сложно найти гармонию в романтических отношениях. Чувства постоянно испытываются на прочность. Бросаются из одной крайности в другую. Серьезное отношение к любви. Ревность. Чтобы эмоционально раскрываться, нужна острая ситуация, близкая к критической. Мрачность в любви. Попытка постоянно проверять, любят вас или нет. Интенсивность переживаний. Ситуации обязывают любить чувства на пределе, испытывая партнера на прочность. 9. Расширение кругозора через романтические связи. Часто исповедуют эстетические принципы и тему любви, секс и отношений как религию, идеологию или предмет искусства. Личные чувства очень важны в формировании мировоззрения. Идеализация любимого человека, восхищение любимым, любовь витает в высоких сферах. Брак с иностранцем тяготеет к умным, образованным, интеллигентным. Романы во время учебы в ВУЗе, влюбленность в преподавателей, знакомство в поездке, на учебе, образование в области культуры, финансов, эмоциональная или даже любовная связь с педагогом, хорошие отношения с родственниками партнера, за границей приятно, гармонично, там можно зарабатывать. Музейный работник, искусствовед, фотограф, преподавание в сфере эстетики и экономики. Плюс одно указание на любовь к театрам, балету, выставкам. Минусы. Потери и неудачи в поездках. Пижонство и преувеличенное мнение о себе. Десятый плюс одно указание на профессиональные успехи в области искусства финансов консультирования плюс одно указание на деньги через общественное признание я равно человек бренд романы с высокопоставленными людьми теплые хорошие отношения с начальством использование женщины денег для продвижения по социальной лестнице эмоциональное отношение к социальным проблемам политике и власти на работе очарование и симпатия сослуживцев, продвижение в социуме через обаяние. По обстоятельствам создание мягких, комфортных условий работы. Брак чаще по расчету. Миссия на работе — нести людям красоту. Художники, дизайнеры, строители, архитекторы, кондитеры, флористы, продавец элитных товаров, парфюмер, одежда, индустрия красоты — финансовая тема что-то глянцево-гламурное, журнал. Минус. Дисгармоничные отношения с обществом. 11. Идеализация возлюбленного. Романтический настрой в любви, нестыковка романтического настроя с реальными людьми. Поиск выгоды от друзей. Сама по себе тема финансов часто всплывает в дружбе. Эмоциональное отношение к социальным проблемам, политике и власти. Плюс. Часто получается сглаживать напряжение в обществе, с друзьями устанавливаются теплые эмоциональные связи. Любовь смешивается с дружбой и наоборот. Друзья противоположного пола помогают по жизни. Приходится обсуждать свои ценности, эстетические вкусы и интересы с группой приятелей. Плюс одно указание на участие в творческом коллективе. Плюс одно указание на множество любовных связей. Бывшие возлюбленные остаются в компании друзьями. Друзья, женщины, венерианцы, люди культуры. Режиссер, психолог, астролог, плюс богемные профессии типа музыкантов и актеров. Минус — эмоционально острые моменты и разочарования в коллективе. 12. Капитан дальнего плавания. Бывшие любовники могут стать тайными недоброжелателями или благотворителями. Мечта о любви важнее реальной любви. Любовь как самопожертвование к самым несчастным. Скрытые романтические связи или хотя бы чувства. Знакомство на природе, в доме отдыха, когда натив расслаблен. Путевка на курорт, лечение на природе. Часто натив придумывает нереального человека, влюбляется в него. Идеализм в любви. Материальные и духовные плоды в условиях изоляции или эмиграции. Счастье в другой стране. Партнер по браку — представитель другой культуры. Иначе будет восприниматься как обуза, о ком нужно заботиться. Деньги от оккультизма, химии, психологии, психотерапии, свободных профессий и искусства. Плюс одно указание на виртуальную любовь или романы на стороне к несвободным или зависимым людям. Плюс одно указание на потерю любимого человека. Минусы. Субъективная неудовлетворенность институтом брака, мало любви, бессознательная боязнь, что любовь будет безответной, трудно достичь гармонии с человеком, который рядом, с кем живой контакт.